День приёма. У моей матери не сохранилось воспоминание о том дне, когда её оставили с незнакомыми людьми. Она не знала, плакала ли Лена или обнимала её, когда прощалась со своей двухмесячной дочерью. Её первым воспоминанием было сердитое лицо женщины со строгим голосом, который решительно ничего не нравилось. Спустя недолгое время Дороти Сомс, как её теперь называли, была отправлена в город на воспитание к приемной матери, которой платили и средств в госпитале. В пять лет она вернулась под опеку госпитальной администрации и была переведена в Беркэм-стрит на окраине Лондона, который моя мать назвала «диккенсовским учреждением», но без той убогости и запущенности. Практика отправления маленьких детей в приемные семьи была принята почти 200 лет назад. Как и многие устаревшие обычаи в госпитале для приемных детей, она была рождена необходимостью. Вопреки намерениям основателя в своем первоначальном воплощении, госпиталь не стал средством предотвращения младенческих смертей. В сущности, более половины из поступавших младенцев были обречены на гибель, и уровень смертности иногда превышал 80%. Хотя госпиталь предлагал лучшую альтернативу, чем работные дома, где младенческие смерти были почти неизбежными, для увеличения шансов на выживание был найден обходный метод. Младенцев посылали в сельскую местность кормилицам. Они возвращались в Лондон лишь когда им было не менее пяти лет, и они были уже достаточно выносливыми для коллективной жизни. Хотя статистические показатели этого нового метода были ужасными для наших современников, По меркам того времени это был успех. Погибало только 39% найденышей, растущих за городом. За следующие 200 лет медицинские достижения улучшили качество предродового ухода и снизили уровень младенческой смертности во всей Европе, но отсылка маленьких детей в сельскую местность лишь для того, чтобы потом жестоко вернуть их обратно, оставалась частью установленных правил госпиталя, традицией, встроенной в его основу. Даже если выгоды для здоровья больше не были столь актуальными, для многих найденышей первые несколько лет жизни в приемной семье предоставляли многочисленные психологические выгоды. Они начинали жизнь в букалеческой сельской обстановке. Их выкармливали женщины, которые воспитывали их как сыновей и дочерей, позволяя им играть на природе с собственными детьми, как с братьями и сёстрами. Для этих счастливых наидёнышей воспоминания о жизни в глубинке были наполнены радостью и любовью, только не для моей матери. Я не уверена, что кто-либо из приёмных матерей, получавших денежное довольствие от госпиталя, брал детей из любви. а не ради денег. Но я знаю многих девушек, которые жили в приемных домах с любящей и доброжелательной обстановкой. Мне не выпала такая удача. В архивах госпиталя нет никаких сведений о том, почему Луиза и Томас Вэнс решили взять в семью мою мать и двух мальчиков найденышей. Но семья была бедной, и деньги доставались трудом. Вэнсы Их сын и трое найденыши жили в простом муниципальном доме, выстроенном в севдотюдоровском стиле. Британский вариант общежития в городке Хадлелл, к югу от Лондона. Томас поначалу работал на местной пивоварне, потом садовником в богатом поместье. Луиза нанималась на сезонную сборку урожая. Портрет Луизы Вэнс в описании моей матери предстает с необыкновенной резкостью. Чёрные волосы Луизы были обрезаны на уровне подбородка и сколоты пряжкой на одну сторону. Когда она не работала в поле, то носила платье с цветочным узором, иногда с передником. Цветочные узоры и яркие тона могли выглядеть празднично. Но в случае Луизы они лишь представляли контраст с усталым лицом, изрезанным трудовыми морщинами. У Луизы не нашлось тёплых слов для Дороти, Возможно, тяготы полевых трудов, воспитание детей и ухода за мужем почти не оставили ей энергии для любви. Томас Вэнс, приемный отец Дороти, обычно вообще не разговаривал со своей маленькой подопечной. Он был тихим, тщедушным и часто носил традиционную плоскую кепку. Дома он уединялся в маленькой передней комнате, где читал газету или слушал радио за закрытой дверью. Глава, посвященная жизни моей матери в приемной семье, совсем короткая, и она лишь однажды вспоминает, как мистер Вэнс проявил какое-то внимание к ней. У меня осталось одно особенное воспоминание о моем приемном отце, когда он был внимателен ко мне. Я сделала миниатюрный тряпечный коврик, шив несколько полосок ткани в один кусок размером примерно в один квадратный фут. Должно быть, я пыталась скопировать половик, уже лежавший возле входа. Когда отчим вернулся домой с работы, я попросила его выйти за дверь и вернуться обратно так, чтобы наступить на мой коврик, что он и сделал с широкой улыбкой и одобрительным восклицанием. Правда, он наступил на коврик только одной ногой. потому что для второй уже не было места. Дороти не забыла этот маленький момент, когда я прочитала следующие несколько страниц, то поняла, почему. Неудивительно, что подобная мелочь запечатлелась в ее памяти. Это было единственное проявление доброты, а следующего пришлось дожидаться около десяти лет, когда началась мировая война. Хотя ее детские годы были лишены любви и нежности, моей матери удавалось найти немного радости. Во время сбора урожая, когда Луиза Вэнс работала в вишневых садах и на посадках хмеля, она брала приемных детей с собой. Дороти вместе с другими детьми играла среди хмелевых лоз, с которых были уже собраны шишечки. Или они заглядывали в темные пряные недра солода сушильни где хмелевые шишки подсушивали в печи для пивоварни и пугали друг друга историями о том, что может рыскать внутри. В другие разы дети крали яблоки, украдкой залезая на деревья и срывая несколько штук, прежде чем устремиться в ближайшее укрытие и съесть свою добычу. Одним из этих детей была Изабель Хокни. Еще одна подопечная госпиталя, жившая за несколько домов от Вэнсов на Карпентерлейн, Она стала ближайшей подругой Дороти за годы, проведённые в госпитальном приюте. Но жестокая перемена, ожидавшая их, не могла откладываться на неопределённое время. В пять лет всех найдёнышей, любимых и нелюбимых, обласкиваемых и пренебрегаемых, изымали из-под опеки приёмных матерей, И выдворяли под присмотр угрюмых администраторов госпиталя для брошенных детей. Как и со всеми остальными правилами, здесь не было исключений, даже если ребёнок получал шанс на родительскую любовь. Нет ничего удивительного в том, что женщины, нанятые для кормления младенцев, воспитания и присмотра за ними в течение пяти лет, часто привязывались к своим подопечным. Но почти на всем протяжении истории госпиталя женщина, которая хотела воспитать найденыша как собственного ребенка, сталкивалась со значительными юридическими препятствиями. Британия не признавала усыновление до 1926 года, и законодательные перемены были связаны с давлением организаций по спасению детей после Первой мировой войны. Усыновление — дозволялась по законам древнеримского права, но его почти не существовало в странах Западной Европы до начала XX века, отчасти из-за опасения перед тем, что дурная кровь приемного ребенка может испортить семейную родословную. Католическая церковь выступала против приемных семей не только для незаконорожденных детей, но и для сирот. Один источник предложил особенно низменную причину для такой позиции церкви. Усыновление бы позволило бездетным парам назначать наследника, исключая возможность перехода их имущества в церковную собственность после их смерти. В отсутствие общепризнанной законодательной структуры в обиходе находились творческие решения вроде обучения подмастерье или опекунства. но они не предоставляли нормальных родительских прав. Такие обходные пути почти не давали надежды приемной матери, которая привязалась к своему подопечному из госпиталя. Так или иначе, распорядители принципиально отказывались рассматривать предложение об опеке за найденышами. По достижении определенного возраста детей забирали из приемных семей, невзирая на обстоятельства. Распредители оправдывали это тем, что иначе нагрузка на семью была бы слишком большой. Но, скорее всего, их позиция была основана на убеждении, что найденышей следует воспитывать отдельно от детей, рожденных респектабельными родителями, а не как равных им. Убежденность в том, что незаконрожденный ребенок должен состоять в нижнем эшелоне общества, была настолько непоколебимой, что отражалось в правилах госпиталя. Найдёнышам следовало регулярно напоминать об их низменном положении, дабы они с раннего возраста впитали принципы смирения и благодарности своим благодетелям. Мне было ясно, что попечители рассматривали найдёнышей как крепостных, движимое имущество, которым можно было распоряжаться и взращивать его на благо общества. Позволение приемным родителям сохранить ребенка у себя противоречило бы истинному намерению госпиталя для брошенных детей предоставлять умелые руки для домашней службы или для войны. Разумеется, эти дети были весьма ценными. По закону распорядители имели право получать средства для ремесленного обучения воспитанников. Мальчики становились капитанами, переплетчиками или фермерами, в то время как девочки становились горничными и кухарками. Джон хенной управляющий и убедительный проповедник заслуг госпиталя, даже провел денежную оценку их стоимости. 176 фунтов стерлингов за ребенка сравните с десятками тысяч долларов США по современным стандартам. Даже если эти маленькие дети имели шанс на воспитание в атмосфере любви и нежности, Распорядители не собирались так легко расставаться со своими ценными активами. В день, когда госпитальное начальство решало вернуть своих подопечных, которых они, предположительно, так высоко ценили, никто не задумывался о социализации. В способах встраивания пятилетнего ребенка в процесс общественной жизни, по всем сведениям, день разлуки с приемной семьей был трагическим событием. Переход под опеку учреждений совершался с полным безразличием к чувствам маленьких детей, которые порой разлучались с любимыми семьями, оставляя позади радость и уют единственного дома, который они когда-либо знали. Отчеты показывают, что влияние этого трагического дня на всю жизнь сохранялось в памяти воспитанников. В конце 1990-х годов, Исследователи из Лондонского университета опросили 25 детей, которые воспитывались в госпитале между 1900 и 1955 годом. В 2011 году Музей госпиталя запустил собственный проект по устной истории. Оба этих мероприятия были сосредоточены на воссоздании опыта бывших детей, которых воспитывали как найденышей. Все они совпадали с рассказом моей матери и были в равной мере болезненными. Маленькие дети уезжали от приемных матерей в госпиталь для брошенных детей, одетые в свои лучшие воскресные наряды. Многим из них не говорили, что происходит или что случится с ними после прибытия. Некоторые не знали, что женщина, которая вырастила их, на самом деле не была их матерью. Куда мы едем? Что будет на ужин? Я увижу тебя снова. Эти вопросы оставались без ответа. Наверное, это было слишком больно для приемных матерей, а, может быть, руководители учреждений следили за тем, чтобы информация не просачивалась сверх необходимости. Независимо от причин расставания приемной матери с ее воспитанником, редко сводилось к чему-то большему, нежели чем похлопывание по плечу и напоминание быть хорошим мальчиком, или хорошей девочкой, а потом приемная мать поворачивалась и уходила. Приемный день для Дороти начался немного по-другому. Она была испугана и встревожена, но в отличие от других детей она знала, что должно было с ней случиться. Лиза Вэнс часто предупреждала ее. «Девочка моя, тебе придется подождать, пока ты не вернешься в госпиталь. Этот рефренд повторялся в случае малейшего нарушения правил в семье. Поэтому Дороти жила в постоянном страхе перед госпиталем. Она не знала, что это такое как оно выглядит, но представляла себе ужасное место. 27 мая 1937 года приемная мать предупредила ее о предстоящем событии. Они вдвоем отправились на прогулку по городу перед тем, как сесть на автобус из Хэдлоу, до городка Брэкхэмстит. Поездка заняла не менее двух часов. Дольше, чем Дороти когда-либо приходилось отъезжать от дома. Последняя часть поездки была на такси. Проехав через Брэкхэмстит, они направились вверх по крутой и узкой аллее. Дома постепенно расступились перед полем, усаженным кедрами и березами. С обеих сторон подъездной дорожки стояли одинаковые кирпичные домики, Из одного из них вышел мужчина, чтобы открыть ворота и пропустить такси. За воротами началась дорога, проходившая по ровному полю, и Дороти смогла лучше рассмотреть дома, которые видела за оградой. Поселение, окруженное железной оградой, с декоративными зубцами, состояло из ровных рядов двухэтажных кирпичных зданий с равномерно расположенными окнами, отделанными белой краской. В центре стояла впечатляющая часовня с четырьмя высокими колоннами, более мелкие версии которых украшали дорожки между домами и щипцовой крышей, отбрасывавшей широкую тень. Когда такси замедлило ход, объезжая часовню, тревога Дороти одержала вверх и ее вырвало на пол автомобиля. Проход между двумя мощными колоннами обрамлявшими дубовую дверь учреждения, ничуть не уменьшил ее страхи. Недовольная безобразием, которую строила девочка, Луиза Вэнс не выказала никаких чувств, когда втолкнула свою подопечную в обшитый деревянными панелями зал со сводчатыми потолками. После краткого прощения Луиза удалилась, а женщина в синем платье с белым передником велела Дороти ждать вместе с горсткой детей сидевших на стуле у стены. Ещё раньше в тот день специальный автобус объездил пригороды, собрал всех детей, достигших пятилетнего возраста, и бесцеремонно доставил их на крыльцо госпиталя. Дороти так и не узнала, почему она приехала отдельно от других детей, сидевших плечом к плечу и болтавших ногами над начищенным паркетным полом. Некоторые с открытыми ртами разглядывали зал с высоким сводчатым потолком, другие сидели с опущенными головами, этих оплакали, испуганные незнакомой обстановкой. Наконец, плотно сбитая женщина с коротко стриженными русыми волосами и пухлым округлым лицом в развалку подошла к детям. Она прочитала список из их фамилий. Отныне никто из взрослых не станет называть найденных по имени. К детям будут обращаться только по обезличенным фамилиям. Смит, Джонс или Сомс. Как это было здорово «Если я назову твою фамилию, встань и иди за мной!» рявкнула грузная женщина. Она вывела их за дверь и собрала в маленькую группу. «Меня зовут сестра Рэнс. Я отвечаю за вас. И каждое мое слово — закон». Отрезала она. «Вы теперь мои, понимаете? Мои!» Она повела их вверх по лестнице, а потом по длинным коридорам, которые, должно быть, казались бесконечными для измученных детей. Далее их проводили в моечное отделение, где другая неулыбчивая женщина велела им раздеться, залезть в огромные ванны по трое за один раз и вымыться с головы до ног. После тщательной помывки они сбились в кучу голые и мокрые. Некоторые хныкали, другие безутешно плакали. По женщинам, которых они знали как своих матерей. Сестра Рэнс, безразличная к бедственному положению, взяла большие ножницы и грубо остригла девочек наголо, одну за другой. Когда она закончила, остались только кучи влажных волос на полу. Когда я продиралась через материнские описания, передо мной невольно возникали жуткие образы наголы обретых заключенных, сгоняемых в огороженные стальными заборами исправительные учреждения, где они будут томиться до конца своих дней. Но в госпитале не было закоренелых преступников, только невинные дети. Сначала я могла читать лишь по несколько страниц за один раз, но потом я постепенно втянулась снова и снова изучая страницы, пока мои клиентские проекты оставались нетронутыми в папке входящей корреспонденции. Меня поражали откровения матери о том, что с ней случилось много лет назад. Когда железные ворота захлопнулись за нами, мы лишились не только волос и приемных матерей. Мы потеряли нашу индивидуальность. нашу личность, нашу свободу, наш голос и практически все контакты с внешним миром. Внезапно у меня всплыло воспоминание из моей собственной жизни. Я была маленькой, ненамного старше, чем моя мать, когда ее вернули в госпиталь. Был день школьных танцев, и я нервничала, опасаясь, что никто из мальчиков не обратит на меня внимания. Я взяла ножницы и посмотрелась в зеркало, думая о телезвезде с прекрасной перистой стрижкой, которая в 1970-х годах была очень модной. И я начала стричь. Щелк, щелк, щелк. Результат получился безобразный и катастрофический. Я заплакала, глядя на неровные пряди клочья волос с прорехами между ними. Когда мои рыда не усилились, Моя мать прибежала на шум. Ей не понадобилось много времени, чтобы понять, что я натворила, и уже через несколько секунд она звонила по телефону в местную парикмахерскую. «Это срочно!» Она настаивала, что ее дочь нуждается в экстренной помощи. Она не принимала никакие возражения. Потом она подхватила меня, продолжавшую безутешно рыдать над моим проступком. и быстро доставила в парикмахерскую, чем спасла от неизбежных насмешек моих сверстников. У меня сохранилось лишь несколько воспоминаний о том, как мать утешала меня, облегчала физическую или душевную боль. В тот день она была моей героиней. Но Дороти никто не предложил утешения. После стрижки ей выдали комплект одежды буровато-коричневого цвета, выбранного за столетия до этого, как символ ее низкого статуса, ежедневное напоминание ее бедности и позоре. Ей предстояло годами носить эту форму, менялись лишь размеры. Следующей остановкой была лечебница, где детей укладывали спать до распределения по общим спальням. «Ложитесь в кровати и не вздумайте выглядывать наружу!» рявкнула сестра Рэнс. «Если вам понадобится в туалет, я принесу ночной горшок. Никто не должен вставать по любой причине, иначе вам придется иметь дело со мной». Дороти и другие девочки послушно разлеглись по кроватям. Когда верхний свет погас и в комнате стало темно, Дороти боролась с растущей тревогой. Ей было некому обратиться за утешением. В комнате стояла гнетущая тишина, дети онемели от горя и боялись плакать, не зная, что с ними может произойти. Но тревога Дороти была особенно острой. Где-то посреди ночи, лёжа в темноте в этом новом и незнакомом месте, я позвала, чтобы принесли ночной горшок. но не потому, что мне было нужно облегчиться. Думаю, я просто хотела убедиться, что меня услышат и позаботятся обо мне». Сестра Рэнс появилась из тени и поприла к постели Дороти с фаянсовым ночным горшком в руке. Босые ноги Дороти бесшумно опустились на пол, и девочка села. Она сидела на корточках, В полутьме, под стальным взглядом сестры Рэнс, но ее организм отказывался помогать. Она снова натужилась, но все было бесполезно. Ночной горшок оставался пустым. Тогда Дороти получила ответ на свой вопрос. Услышат ли ее? Позаботятся ли они? И какой будет ее жизнь в госпитале для заброшенных детей? Сестра Рэнс пнула кулаком в маленький живот Дороти. «Больше не смей так делать!» — прошипела она. Глаза Дороти широко распахнулись от страха. Бездыханная, хватаясь за больной живот, она смотрела на удаляющуюся спину и короткие ноги сестры Рэнс. Память о том дне преследовала мою мать, но не потому, что это был худший день ее детства. Скорее, это было предупреждение о дальнейшем. Как она вспоминала годы спустя, меня в кратчайшие сроки посвятили в то, как все было устроено в госпитале.